— Ишь ты, как думаешь? — сказал один охранник другому. Да — Добегут они сегодня до высохшей реки. Да — Добегут, — отвечал другой. — А, до да, да хрян я думаю, не добегут. — Думаю, не добегут, — согласился охранник. Как ни странно, но эти простые слова необразованных самаршанских головорезов оказали на Трикса совершенно неожиданный эффект. Будто повеяло на него чем-то нездешним, необычным, каким-то... чудом занесенным в пустынные земли. И могучий маг из неизмеримого далека стал нашепотывать слова неслыханного заклинания. «Эх, караван!» — воскликнул Трикс. «Караван верблюжий! Кто тебя выдумал? Знать бойкого народа ты мог только родиться!» В той земле, что не любит шутить, а голой пустыне разметнулась На пол света. Да и ступай, считать дюны! И нехитрый, кажись, зверь-верблюд, Не на крыльях чешуйчатых несется, А не скоро ступает Мозолистыми ногами. Не в делонских кружевах всадник. Борода до да бурнус, и сидит черт знает на чем. А привстал да замахнулся, да затянул врубаю верблюды вихрем. Ноги смешались в один гладкий круг, только дрогнула тропа. да пискнул в испуге остановившийся фенек. И вот они понеслись, понеслись, понеслись. И вот уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Дымом дымится под тобой песок. Гремят барханы, все отстает. «И остается позади. Остановился пораженный волшебством созерцатель. Не мол не ли это сброшенное с неба? Что значит это наводящее ужас движения? И что за неведомая сила заключена в всех неведомых светом верблюдах? Эх, верблюды, верблюды, что за верблюды? Вихрили сидят в ваших горбах. Чутко ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вершины знакомую врубаю, дружно и разом напряглись медные груди и, почти не тронув ногами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху. У, -у, -у, -у -а, -а, а! Все смешалось. Ветер ударил в лицо, и Трик спрягнулся, прячась между горбами. Встали слева и справа столбы пыли, заплясали дюны, отстали и затерялись далеко позади вопли самаршанцев, хотя Трикс отчетливо видел, что они несутся рядом, не отрываясь. Синее свечение, знакомое каждому магу, окутало верблюдов. Так всегда происходило, когда мощность заклинания превышала дарованные природой возможности, и надо было голыми руками порвать железо или, к примеру, в беге обогнать ветер. С удивительной Ясностью Трикс увидел, как в стране от них, там, где вроде как и не ступала нога верблюда, разлетался в стороны песок, и рушились дюны. Вот проносятся мимо древние руины. Чу! Миг один, и не стал руин. То не промчались мимо них вдаль быстроногие медногруды и корабли пустыни, то рассыпались в прах древние камни, простоявшие тысячи лет. Верблюды, верблюды! «Да кто ж вас такими выдумал? Дай ответ!» «Не дают ответа, только бегут, бегут и бегут вперед!» Трикс, вслушиваясь в свои мысли, с ужасом понял, что заклинание было настолько сильным, что до сих пор слегка сидит у него в голове. Раньше о таком ему доводилось только слышать. Васапчий верблюд поравнялся с верблюдом Трикса, махал руками и что-то вопил. Слов Трикс не разобрал, но жесты были выразительны, и он посмотрел вперед. Пустыня исчезла, вместо нее теперь тянулись земли, хоть и засушливые, но изрезанные арыками и покрытые злаками, на полях мелькали человеческие фигурки и строения. Они приближались к Дохриану.